Глава восемнадцатая. Опять она? Спать я легла в твердой уверенности, что все вокруг спятили. Одна я нормальная. Сон не шел, разговор с системой продолжал прокручиваться в голове, а постель казалась куском чистого льда и ощущалась крайне некомфортно. Но нужно привыкать, потому что греть ее больше некому. До самого рассвета я так и не сомкнула глаз, из-за чего утро было совсем недобрым. С мрачным лицом и темными кругами под глазами я вышла из общежития и пошла проводить утреннюю церемонию поднятия флага. Адепты старались отодвинуться подальше от трибуны, и все прониклись важностью обучения наукам. Ведь как не проникнуться, если я рассказывала об этом с таким лицом, будто перебью здесь всех, если будут плохо учиться? Все-таки страх – лучший способ управления детьми. Сая на площади не оказалась. Так что единственным происшествием на этой церемонии было мое темное лицо. Боевик снова прогуливает. И шайки его нигде не видно. Ну и славно. Пусть устраивает неприятности где-нибудь подальше от меня. По окончании церемонии я отправилась в общий корпус, чтобы посмотреть расписание. На стене висел огромный стенд с объявлениями, и расписание занятий было в их числе. Возле них уже собралось множество адептов. Но даже издалека я видела единственную строку, которая чернела на белом фоне планы занятий для факультета некромантии. Крупными буквами там было написано «Открытый урок по боевой магии». Даже не знаю, от чего у меня закружилась голова. То ли от недосыпа, то ли от ошеломления. Нет, в этом, конечно, нет ничего ненормального. И в конце семестра всегда проводится серия открытых уроков. Но я так давно закончила академию, что эти детали уже стерлись из памяти. И даже вчерашний открытый урок по некромантии прошел мимо моего сознания из-за выхода Ксая и явления его сломанной системы. Мало мне было вчера с мужем столкнуться, так еще и сегодня в его корпус топать. Но уж нет, не пойду. Мне вообще вещи собирать пора. Даже слух не буду вызывать. Очень скоро я окунусь в мир безродных магов, так что пора привыкать к простой жизни. Или нет? Что, я мало в этот мир окунулась? Я вынырнула из него с девятью детьми, глубже некуда. «Нет, возьму с собой большой отряд слуг. Пусть вся Южная Академия ахнет. Не будет проще». А посещение открытых уроков и вовсе не является обязательным. «Что, я боевую магию никогда не видела, что ли? Да я в ней разбираюсь получше некоторых выпускников. Я 72 года выживала под одной крышей с лучшим боевым магом Империи. И не только выжила, но и родила отряд повстанцев. Так что нечего мне делать на ваших открытых уроках, мэтр Варский. Уверенно поджав губы, я некоторое время игнорировала шуму входа, пока спину не лиснул веселый голос чешуйчатого кошмара всей Академии. «Какая встреча! Доброе утро, леди Зазнайка!» Виски сдавила подступающая мигрень, но я мужественно сдержалась и не застонала. «Только тебе сейчас не хватало гадость чешуйчатая!» Мысленно проклиная систему темных и весь драконий рот, я под жаждущими зрелища взглядами десятков адептов не спеша обернулась к супругу, И обомлела. На минуту мне показалось, что грудь проткнули тысячи стрел. Все заготовленные фразы примерзли к языку, а к горлу подкатил комок чего-то кислого. В ушах раздался замедлившийся стук сердца, и незнакомое чувство обожгло бесчувственное змеиное сердце. Чертов боевик сегодня был великолепен, как никогда. Не по правилам надел абсолютно всю одежду, алая серьга сверкала особенно агрессивно, ленивая поза несла неописуемую угрозу и привлекательность. Желтые глаза едва сдерживали жидкое пламя, а аура мощи, молодости и сексуальности могла бы сбить с ног неподготовленную леди. Я чувствовала, как земля уходит из-под ног, но вовсе не от его убийственного образа. Положив руку на плечо, он опирался на мило краснеющую девушку рядом с ним. Он приобнял ее. На ее плечах висел его пиджак, а ее пальцы смущенно сжимали край его рубашки. Но это была мать ее Сильвия! Я пошатнулась, ком в горле горчил все сильнее, а желудок сжался, словно меня вот-вот стошнит. Все мышцы застыли, а в голове что-то оглушительно треснуло. Кажется, это были рациональные мысли, которые я думала минуту назад. Огонь в груди был успешно разожжен, и погасить его не представлялось возможным. В этом главная опасность сдержанных хладнокровных людей. Кислый привкус все еще остался во рту, и из-за этого мой голос звучал еще более ядовито. «Доброе утро, адепт Хесс!» – поздоровалась я, вознамерившись вежливо размазать боевика по стенке. Даже желая разорвать на клочки картинку перед собой, я не позволила себе произнести вслух какие-то унизительные прозвища в адрес мужа. Они гарантированно бы в считанные часы разнесли по всей Академии и легли на голову боевика несмываемым клеймом. Но, как в прошлом, я не могла применить к нему магическую или физическую силу. Так и сейчас не стала бить всем своим довольно внушительным арсеналом. А я вот прислушался к твоему совету и завел себе лекаря. <с> Моя малышка очень талантливая, лучшая на факультете целителей. Я услышала звук собственного дыхания. Остальные звуки начали быстро возвращаться, и кровь, которая почти перестала течь по венам, стала быстро набирать скорость. Все ощущения стали ярче, острее, но на лице моем не отразилось ни капли того, что происходило внутри все это время. Я медленно перевела взгляд с его руки, лежащей на плече Сильвии на драконье лицо. Его самодовольное выражение резко вернуло меня в реальность и заставило через силу сглотнуть колючий комок змеиной желчи. Зрачки дракона сузились, когда он заметил тень какого-то сильного чувства в глубине зеленых змеиных глаз, и самодовольная улыбка едва заметно дрогнула. По его спине пробежал холодок недоброго предчувствия зминая суть немного растягивала шипящие, отчего следующие слова прозвучали как чистое издевательство. «Что ж, это многое объясняет. Возможно, в целительстве леди Сильвия тайна ото всех, и мэтра Эллини в том числе, преуспела больше, чем в бытовой магии, на факультете которой она на самом деле обучается. Иначе как можно объяснить твою мятую рубашку, пыльные ботинки и немытую голову?» «Да, я понимаю, что даже в таком виде он великолепен настолько, что у меня глаза слепнут. Но кто ему сказал начинать этот скандал? Он серьезно пришел с Сильвией?» «Ой, я заставлю его рыдать от раскаяния». По холу прокатились смешки, а с лица Сая, словно осенний лист, слетела всякая улыбка. Разумеется, останавливаться я не собиралась. Просто не могла уже. Если я сейчас не выплесну этот яд, он отравит меня насмерть. Глядя в глаза дракона все более разгорающимся взглядом, я перешла на новый виток язвительности. Раз уж ты так хорошо меня слушаться начал, то дам еще один совет. Такой парень как ты может не ограничиваться одной девушкой. Заведи себе еще одну бытовичку. Может хоть она приведет тебя в порядок, а лучше боевую пятерку. Ну, чтобы наверняка. Все-таки такой фронт работ, одна девушка точно не справится. Я негромко щелкнула языком, демонстративно оглядывая с головы до ног фронт работ. А у дракона напряглась спина под этим откровенным взглядом. Еще никогда на его памяти первая ученица Академии так себя не вела. Смешков стало больше. Задние ряды его всех оготали, а я чувствовала, что имея все шансы стать первой в мире огнедышащей нагой, становилось все сложнее твердо удерживать взгляд на желтых глазах и не переводить его на руку, сжимающую плечо Сильвии. Казалось, что смех людей совсем не беспокоил Сая. Он будто и вовсе его не замечал, впившись горячим взглядом в мое лицо. Медленно втянув носом холодный воздух, дракон отпустил свою спутницу и в два шага подошел ко мне. Он не стоял вплотную, и со стороны все могло выглядеть нормально. Но для меня это было так, как если бы нас заперли в крохотном помещении. Запах жары и раскаленных камней заполнил мое пространство и заставил против воли расслабиться. Я была готова к очередной нападке бывшего мужа, но то, что случилось дальше, действительно заставило растеряться. Сунув одну руку в карман, Сай наклонился к моему уху и, подрагивающей от ярости улыбкой, шепнул. «Фронт работ может и большой, староста, но сложно не заметить мою ошеломительную популярность. А что насчет тебя? Но кто в здравом уме на тебя посмотрит, даже если ты вся такая чистенькая, наглаженная и опрятная?» Местоимение из двух букв едва не сорвалось с языка. Уровень ярости в крови взлетел до небес, а желание вцепиться в драконью морду стало почти непреодолимым. Еще немного, и меня трясти начнет от злости. Но и этого дракону показалось недостаточно. Он решил уколоть еще сильнее. «Кажется, ты не можешь оторвать от меня взгляда? Следишь за теми, с кем я встречаюсь? Это что, тоже еще какие-то идиотские правила твоей академии?» Или ты просто на меня запала, заучка-фаталь? Думаю, так и есть. А ведь еще пару дней назад даже случайно посмотреть на меня считала выше своего достоинства. Что скажешь? Я не только великолепный, но и очень наблюдательный, правда? Лава потекла по венам, и дыхание сбилось от тихого смешка мне в ухо. Где-то глубоко в голове тревожно звенел колокольчик, стараясь напомнить о чем то важном, что мы планировали раньше. Даже куда-то поехать собирались. Но гораздо более сильное желание распирало грудь и требовало, чтобы мы показали негодяю, что в этой игре не хуже него. Передо мной, по сути, подросток. Я что, не могу поставить его на место? Даже не попытавшись отступить или уклониться, я чуть повернула голову и бросила на раскрасневшееся лицо боевика презрительный взгляд. Звериные зрачки дракона сузились до размера швейной иголки, и в этот момент он почувствовал что-то до боли знакомое. Я смотрела на него, как на муравья. Но мы оба знали, что в этот момент он начал испытывать некоторое неудобство в штанах. Кто еще на кого запал, самоуверенная эта ящерица? На бесстрастном лице все так же не отразилось ни тени истинных эмоций. зеленые глаза стали похожи на настоящий океан обжигающего яда. С ним любое сказанное слово превращалось в едкую смешку. «Это так». Тихо согласилась я, со злым удовлетворением наблюдая, как порозовела шея гада-извращенца. «Твой вид напомнил мне о том, как я с моим будущим мужем недавно посещала музей уродцев. Если ты сделал из себя экспонат, то почему я не могу тебя рассматривать? И те, с кем ты встречаешься, не лучше?» «Это правильно. Жаба не должна думать о том, как съесть мясо лебедя. Каждый должен знать свое место. Твое рядом с такими, как эта посредственность». Так что я, как представительница высшей аристократии, не имею ничего против и всячески поддерживаю твой выбор. Поддерживаю и проталкиваю тебе в глотку, чтобы ты подавился, подонок. Толпа вокруг не слышала, о чем мы перешептывались, но я уловила краем глаза недовольный взгляд Сильвии. Ее тонкие пальцы сжимали края пиджака моего мужа, а глаза ревниво следили за склонившимся надо мной боевиком. «Серьезно?» С какой-то дикостью в уголках купухмыльнулся ухмыльнулся дракон. Он наклонился еще ближе и издевательски протянул. «Кстати, моя девушка вовсе не с бытового факультета. Она хоть и хороша в целительстве, но является адепткой боевого факультета. Так что даже не знаю, радоваться ли, что ты следишь за мной, или расстраиваться, что так невнимательно. Ты ведь отличница и должна делать все в лучшем виде, староста». «Стоп, что? Какой еще боевой факультет?» Я помню тот разговор Сая с его шайкой после церемонии приветствия первокурсников. И Сильвия совершенно точно была с факультета бытовиков. Каким образом она теперь оказалась боевого? Что здесь происходит? Ладно, сначала разберусь с этим наглым мальчишкой. Похоже, я и правда невнимательна, когда дело касается чего-то настолько уродливого и безродного. Ошибиться было несложно. Надеюсь, это не сильно задело твою простолюдинскую гордость? Потому как резко Сейз сделал шаг вперед, сокращая последнее расстояние между нами, я поняла, что успешно вывела его из себя. Это было явное наступление, но отступать я была совершенно не намерена. И хоть роста я совсем не низкого, но все равно пришлось задрать голову, чтобы твердо посмотреть в глаза злого Мака. Его ноздри раздувались, словно у разъяренного быка, и это сильно контрастировало с моим ледяным спокойствием, внешним, разумеется. Внутри я била хвостом не слабее, чем дракон копытом. Это могло бы длиться вечность, но Сай вдруг бросил взгляд на стенд за моей спиной и как-то резко перестал злиться, будто что-то придумал. Я понимала, что грядет очередная пакость от главного хулигана Академии, но все равно не могла оторвать от него глаз. Взгляд упал на коварные загнувшиеся губы, которые громко и так, чтобы услышали все вокруг, произнесли «Не вижу никакой связи между происхождением и талантом. Вы, дворяне, только и можете, что нос задирать, а на деле ничего не стоите. Бесполезные. Разве не так, леди Зазнайка?» Я злобно сверкнула глазами и надменно вздёрнула бровь. «Ты давно табель успеваемости не читал? Мое имя на вершине, а твоё там, где ему и положено быть. На дне. Так что ты там сказала о бесполезности?» Азарт в драконьих глазах подсказал, что глупая змея успешно клюнула на приманку. Так что следующие слова мужа были почти закономерны. «Все твои оценки на поле боя ничего не будут стоить. Только реальная сила имеет значение. Если ты так в себе уверена, приходи сегодня к нам на открытый урок и докажи, чего стоишь». у, -у – прокатился возбужденный гул адептов по всему залу. Слова дракона были настоящим вызовом, к которому нельзя относиться легкомысленно. Он так возбудил толпу молодых магов, что те зашумели и стали скандировать, подняв кулаки в воздух. Фаталь! Гул нарастал, напряжение усиливалось, а между нами уже натурально искрило, словно незримые клинки скрестились в воздухе. Тут почти все были из высшего дворянства, и если бы я отказалась, репутация пострадала бы безвозвратно. Но дело даже не в ней, а в том, что я больше собой не владела. Да легко. Не удостоив Сильвию взглядом, Я презрительно фыркнула и обошла мага, невозмутимо удаляясь из холла. Зная о полной безнаказанности тайной магии, стряхнула с пальцев легкое заклятие чесотки. До конца дня теперь эта девица будет казаться, что с одежды Сая на нее прыгают маленькие зубастые клопы. Они будут очень неприятно кусаться. Выход, конечно, есть, и он очевиден. Надеюсь, она еще не сильно привыкла к пиджаку моего мужа. Ха! Завтрак я успешно пропустила, но совсем не сожалела. Есть после всего вообще не хотелось, но булочка с яйцом, наверное, не помешает. С каменным лицом я прошествовала до столовой, но остановилась на входе. В нос ударила жуткая вонь еды, отбивая те крохи желания позавтракать, что еще были. Что они там готовят? Так ужасно пахнет жуть. Тошнота накатила с новой силой, и я поспешила уйти подальше от вонючего здания. Подхватив юбки, резко развернулась, и решила пройтись вдоль набережной у озера. Все равно до начала занятий еще минут двадцать. На свежем воздухе стало полегче. Конечно, от недосыпа все еще кружилась голова, но это было терпимо. Белоснежная мраморная крошка хрустела под ногами, а холодный ветер хорошо прочищал разум. Я сделала глубокий вдох, но о чем-то глобальном подумать не успела. Услышала голоса, доносящиеся с другого берега озера. Доброжелательная фигура мэтра Эллини бросалась в глаза издалека. Нежный блондин с утонченными чертами лица мягко улыбался юным первокурсницам, обступившим его со всех сторон. Я остановилась и еще какое-то время просто наблюдала за мирной картиной, душе усмехаясь. Очень скоро эти девушки будут бледнеть при виде нашего главного лекаря и нюхать лавандовую соль, вспоминая время, проведенное в его обществе. Увы, как бы я ни концентрировалась на окружающей среде, перед глазами все равно стоял демонов боевик. В обнимку с бытовичкой. Может, просто вернуться и сломать ему руку? А что? Я почти век нашего знакомства ни разу его не ударила. Имею право. Проклятие, что я несу? Все же, наоборот, хорошо. Раз уж он нашел себе новое увлечение, то я точно буду в порядке. Жизни, которой я мечтала, совсем близко. А все эти мысли о драконе, издержки замужества. К тому же он сам напросился правильно. Вот сейчас пойду на их урок Стану с ним в пару на спарринге, и как врежу козлу промеж рогов чем-нибудь упокоенным. Или что, если некромантка, то живому ничего сделать не могу. Ха, держи карман шире, лорд Хес. Мне даже пауки не потребуются, чтобы заставить тебя рыдать и звать системочку. Интересно, он реально станет сражаться со мной? Мы ведь ни разу друг против друга не бились. Словесные пощечины не в счет. Даже малюсенького заклинания друг на друга ни разу не опробовали. По какой-то причине мы с мужем с первого дня знакомства сражались исключительно на словесных ножах или пакостили из-под тишка. Больше морально давили, но никак не физически. Помню даже, как на одном таком спарринге меня поставили с кем-то, и этот кто-то смог задеть меня заклятием. Вроде бы это были клинки ветра. В общем, заклинание сильно порезало плечо. Но хоть бой я выиграла в итоге, сразу после урока Сай и его шайка этого адепта куда-то уволокли. А потом его нашли в парке со сломанными ногами. Все знали, кто это сделал, но только я понимала, за что. Мы тогда еще не были женаты. А что теперь? Он просто возьмет и ударит? Не верю почему-то. А с другой стороны все меняется. Сильвия вот тоже не с бытового оказалась. Ладно, чего гадать. Сейчас пойду и сама все проверю. И пусть только попробует замахнуться на меня ящерица поганая. Мысленно отгрызая дракону лапу, Я с воинственным сердцем и невозмутимым видом отправилась в корпус боевиков. У входа царил аншлаг. Боевая магия самая красочная среди всех видов и самая захватывающая, так что на их открытые уроки всегда стекался весь поток. А уж после того, как весть о пари между Хесом и Фаталь облетела Академию, со всех сторон слышались азартные обсуждения предстоящего боя между худшим и лучшими учениками Академии. Очень многие были на моей стороне в связи с тем, что Сай лишь простолюдин. Однако это были только рассуждения на тему. А было бы неплохо, если бы... Потому что каждый здесь был уверен, что лучший боевой маг Академии уроет хилую некромантку. Из-за этих сплетен я еще раз обиделась на Сая. Все из-за него, гада шучатого. Скорей бы уже уехать из этой Академии. В аудиторию никто заходить не стал. Это было бы бессмысленно так как практическое занятие по такому предмету может проводиться только на поликоне. Еще немного подождав преподавателя, мы увидели, как тот выходит из корпуса. «Ну что, сопляки? Сегодня вы увидите настоящую магию, а не эти ваши бирюльки. Живо за мной!» Мэтр Варский сверкнул агрессивной улыбкой и махнул рукой, решительно удаляясь в сторону тренировочных площадок. Там нас уже ждал вальяжно развалившийся на трибунах дракон в обнимку со своей вешалкой. Она прижималась к его плечу, терлась об него грудью и что-то смущенно хихикала. Сай же с похабной ухмылочкой делал вид, что не смотрит каждые две секунды в сторону нашей группы, выискивая меня взглядом. Так как я не с боевого факультета, то мое место было на трибунах. Из природной вредности я не стала прятаться где-то с краю, а в наглую подошла к сладкой парочке и уверенно села прямо рядом с драконом. Желтые глаза удивленно сверкнули, но гнать меня никто не спешил. Демонстративно приобняв бытовичку, Сай широко улыбнулся и стал беззастенчиво глумиться. А, я уже думал, что ты струсишь и не придешь. Я бросила на мужа слабый взгляд, полный ледяного презрения, и жестко парировала. «Да, я тоже опасалась, что подобное может с тобой случиться». «Со мной?» – опешил Сай, указав на себя пальцем руки, который обнимал девушку, из-за чего едва не разбил ей нос. «Прости, Сильвия, мой муж не самый обходительный кавалер». «Ты что-то не так запомнила? Я, вообще-то, лучший боевой маг Академии!» а «Вот как?» — произнесла без всякого интереса, да еще и отвернулась, вздыхая. «И в какой статистике это указано? Или это самопровозглашенный титул, который ничем не подкреплен?» «Да ты никак нарываешься!» — восхищенно ахнул боевик, эмоционально сжав руку в локте, от чего едва не задушил Сильвию. Бытовичка уже начала понимать, что обниматься с моим мужем не самая безопасная идея, и попыталась от него отодвинуться. Однако это было не так просто, ведь с другой стороны висел зачарованный мной пиджак дракона. Так что девице пришлось непросто, выбирая меньше из зол. И пока Сай пялился на меня, она тихонько спихнула пиджак на задний ряд, а сама с облегчением отсела. Я почувствовала тень мрачного удовлетворения. — Нарываюсь? Разве я что-то не так сказала? — спросила философски, пожав плечами. — Но нет, точно нарываешься! — возбужденно заерзал дракон. Его взгляд был направлен только на меня, так что я стала гораздо увереннее себя чувствовать. Я скосила на мужа хитрый взгляд. — Как знать? — Сай придвинулся, наклонился к моему уху, понизил голос и с улыбкой тихо сказал. — Ну всё, Зазнайка, ты договорилась. «Огу, дрожу и плачу», — отмахнулась безразлично, не пытаясь отодвинуться. Если бы сейчас мы были в звериной форме, то от меня бы высокомерное шипение, а дракон выбил хвостом, как дворовый пес, и в шутку пытался прикусить кончик моего раздраженно постукивающего хвоста. Вокруг нас было небольшое пустое расстояние, за пределами которого плотно сидели адепты всего четвертого курса и жадно наблюдали эту картину. Именно такая картинка появилась в подсознании каждого учащегося, стоило им хотя бы немного понаблюдать за нашим общением. «Ты же не думаешь, что тебя никто здесь не тронет, потому что твой папочка при императоре работает, а?» – не унимался задира, пытаясь выискать подходящую сторону для укуса. «Чего я не могла знать, так это того, что его драконья сущность прямо в этот момент требовала, чтобы он не словами в меня впился зубами». Прямо вот в это упрямое плечо, или шею, или бедро. Можно не зубами, но лучше немного прикусить. Неосознанно Сай все сильнее сжимал зубы и сглатывал слюну. Все вокруг изумленно замечали, как задиристый взгляд дракона становится голодным. Но только не я. Я продолжала вяло отмахиваться, не ощущая никакого дискомфорта от того, что эта псина злая дышит мне в ухо. Я и без папочки стою больше, чем один самопровозглашенный король боевого факультета. Просто признай этот факт и смирись. Его зубы скрипели уже практически вплотную к моему уху, а я чувствовала, как от его запаха у меня тошнота проходит. Комфорт и удовлетворение разлились по телу, так что я бросила на мужа еще один благосклонный взгляд, чем привела его внутреннего дракона в неистовство». Про то, что с другой стороны сидит его брошенная девушка, боевик уже немного подзабыл. В это время на полигоне тоже время не стояло на месте. Мэтр Варский выступил с приветственной речью, которая состояла преимущественно из насмешек над небоевыми факультетами, после чего переключился на хвостоство силой боевого. Леон показал несколько красочных заклинаний, больше похожих на трюки, после чего стал вызывать своих выдающихся учеников, дабы те показались свое мастерство. Правда, начал он не с самых выдающихся. На протяжении следующих часов мы с драконом тихо гавкались, практически прилипнув друг к другу. Он рычал, я шипела, и эту мирную картину нарушали только красивые взрывы и лихие ругательства Мэтра. В этой ситуации сложно сказать, за кем адепты больше всего наблюдали с трибун. Мэтр, конечно, показывал невероятные трюки, как и его ученики. Но и мы с драконом исполняли «Будь здоров». Так продолжалось, пока не пришло время для самого захватывающего представления этого дня.